Охранник ныне покойного Марда так и сидел на скамейке и усвесив голову на грудь. хорошо что никто из сторожей стены не спустился разбудить гостя. Из разбитой губы незадачливого стража капала кровь, и на его камуфляже успело расплыться неслабое темное пятно. Небо уже понемногу светлело, очень скоро расцветет совсем, и тогда каждому станет понятно, что с гостем не все в порядке, так что по-любому следовало поторопиться». Я еще в комнате, заваленной трупами, ввел Анию в курс дела. Девушка не особенно одобрила мою задумку, но других вариантов все равно не было. «Вон там дом стражи», — кивнула она на длинное, слегка покосившееся здание с дырявой крышей. «Понятное дело, казарма — это не жилой дом. Солдат в любой армии должен испытывать тяготы и решения только вот на хрена их плодить искусственно — непонятно. Свои ж вроде солдатики-то, не чужие». Видимо, чтоб им жизнь медом не казалась. Ну да ладно. Рефлексии бывшего военного оставим на потом. Сперва дело. Правда, на этот раз наши перемещения не остались незамеченными. они еще раньше призналась, что изрядно выдохлась и больше ментально прикрывать нас не сможет. Без проблем. Обойдемся нахальством, воинской смекалкой и, ну ладно, уговорила, низко надвинутыми капюшонами. Внутри крепости они, пожалуй, смогут принести некоторую пользу. — Куда? — раздался со стены невежливый голос. — Туда, — отозвался я не менее грубо. Март сказал, что с одноглазым хочет перетереть кое о чем. — А что вдвоем претесь? — не отставал бдительный мутант. — Тебя забыли спросить, — огрызнулся я. — Мы всегда как минимум вдвоем ходим и вам рекомендуем. — Я заметил, — бросил нам в спину приставучий охранник стены. То — То-то у вас там возня только что была знатная, со стунами и воплями, причем без баб. Так что ну их, ваши рекомендации. Мы уж как-нибудь по старинке. Да, похоже, не стрельба, а мы с Аней все-таки привлекли внимание стражи Вывод — заниматься любовью среди вражьих трупов и кровавых луж не только неприлично, но и опасно для здоровья. Хотя, признаться, заводит, особенно после горячки боя. Уф, о чем я думаю? Вот уж не замечал за собой раньше склонности к подобного рода извращениям. Так, ладно, вот и кривой дом. Будем надеяться, что Аня не ошиблась, и это действительно казарма, что наряд стражников-уродов дрыхнет после смены караула, что их там только трое, а не больше. В общем, как всегда, надежда только на везение и уровень личной удачи, благодаря которому я до сих пор жив. Вернее, мы с Аней живы. Пора уже привыкать думать о нас, а не только о себе, как о вечном одиночке. Я отряхнул головой, отгоняя от себя мысли, которые могут помешать действовать быстро и решительно, и распахнул изрядно скрипучую, рассохшуюся дверь. Они сидели за столом и азартно резались в карты. Трое давешних уродов — качок без кожи, жаба-морда и одноглазый, перед которым помимо карты лежали два автомата-кедр, с которыми мутант, похоже, никогда не расставался. А еще по обеим сторонам длинного стола возвышались двухъярусные койки — с которых у нас с Аней немедленно уставились невообразимые харимутов, словно сбежавших из кошмара шизофреника для того, чтобы поболеть за уродов-коктежников. Я вскинул трофейный автомат. Аня сделала то же самое. Правда, одноглазый оказался быстрее, чем я рассчитывал. Миг, и из его тела выпростались две гибкие и тонкие конечности, похожие на змеи с длинными раздвоенными языками, которые оплели автоматы. Рывок... И стволы кедров смотрят на нас. Так же, как стволы наших ППС уставились на бесформенного мутанта. Пад. Все застоли на месте, так как понятно без слов. Одно движение с любой стороны, и пространство казармы перечеркнут свинцовые очереди. При этом, скорее всего, никому не поздоровится. Скоротечная перестрелка в закрытом помещении — это мясорубка, от которой никому не укрыться. А я-то надеялся по-тихому взять заложников и, прикрываясь ими как щитами, выйти из новоселок. Теперь же придется попробовать совершенно невозможное, с боем вырваться из этой крепости, если, конечно, удастся обставить одноглазого. Тот смотрел на меня, не мигая, осознавал. И, осознав, решил для начала поездить мне по ушам, а уж потом, как карта ляжет. Например, может удастся уболтать хома, отвлечь внимание, а там и пришить, когда он автомат немного опустит. Не факт, конечно, что одноглазый думал именно так, но я редко ошибаюсь в противнике, особенно когда вижу его осознающие глаза. Или глаз. И этого тоже вполне достаточно. «Неплохо, брат», — тихо проговорил мутант. «Очень неплохо. Стало быть, как я понимаю, Март не пережил сегодняшней ночи. И это справедливо, ведь он не по чести выиграл поединок. Но я ничего не мог поделать. У Марта сильная армия в Сестрорецке». А интересы нашей крепости превыше всего. Я не мог рисковать жизнями своих людей. Ого! Оказывается, одноглазый тут не просто начальник смены караульных, как я подумал вначале. А кто-то вроде местного царька. Это хорошо. Значит, достаточно одного его слова, чтобы нас отпустили с миром. Хотя, честно говоря, я бы не стал полагаться на его слово. Но отпустят, выйдем мы с Аньей за ворота. А состены нас из пулемета. И вся любовь. Хотя, конечно, другого выхода у нас нет. Похоже, придется довериться этому мутанту. Черт. Паршивая мысль, причем не моя. Я словно насильно впихнул в мой мозг обладателя единственного не мигающего глаза. А ствол моего автомата тем временем уже почти успел опуститься до уровня пола. Почти. Я прямо кожей всем своим существом почувствовал, как кончики гибких отростков на конечностях одноглазого Медленно и синхронно потянули спусковые крючки кедров. Еще немного, сантиметра или даже меньше того, и струи раскаленного свинца вырвутся из коротких стволов. Мне оставалось лишь одно — нажать на спуск чуть раньше, одновременно поднимая ствол ППС и разрезая очередью снизу вверх в бесформенное тело мутанта. И ни нифига это не вариант спасения. Это вариант уйти достойно, потому что перед смертью умирающий мут по-любому успеет дожать слабину спусков. И в этот момент стена казармы, находящаяся за спиной Одноглазого, рухнула внутрь от страшного удара. Ряд двухъярусных коек накрыло тяжеленными бревнами, и лишь чей-то мгновенно прервавшийся сдавленный вопль и хруст костей возвестили окончание доброй половины охранной смены. «Надо отдать должное реакции Одноглазого», — развернулся он шустро и тут же полоснул двумя длинными очередями потому, что ворочалась в туче пыли, под чудом не рухнувшей крыши. Правда, толку от этого оказалось мало. Судя по звуку, пули ударились остальную броню, и отрикошетив с характерным визгом унеслись в никуда. А из пыльного облака высунулась громадная растопыренная клешня. Одноглазый с неожиданной для него прытью отскочил в сторону, клешня клацнула в холостую, и тут же по ней ударил пулемет. Это отличился освежеванный качок, успевший подхватить свое габаритное оружие. Хорошо, что я успел сбить с ног анью и накрыть ее собой. Немедленно над моей головой просвистело несколько рикошетов. Полить из ПК по толстенной броне — дело неблагодарное. А клешня похоже, была вообще целиком стальная, с мощным шарниром на месте соединения лезвий. К тому же она оказалась на удивление подвижной. Одно резкое, почти незаметное глазодвижение, удар смертоносных щипцов, и качок оказался рассеченным надвое в районе талии. Хлынула кровь, верхняя половина тела начала заваливаться влево, но мутант, как ни в чем не бывало, продолжал стрелять. Правда, уже не прицельно. Пошедшая веером очередь прострочила грудь жабообразного мутанта, отбросив того, куцелевшись в стене. Тот и квакнуть не успел, как из него, словно из дуршлага, хлынула золотисто-желтая жидкость. У разных мутантов может быть кровь самых причудливых цветов, и человек-лягушка не был исключением. Одноглазый тоже оказался сообразительным, несмотря что с виду похож на кучу свежих фекалий. Поняв, что пулями неведомую тварь не взять, он с ловкостью мангуста юркнул под стол с мощной столешницей, по которому немедленно ударил увесистый обломок потолочной балки. Верный признак того, что дом вот-вот рухнет, и из него нужно срочно сваливать, если хочешь дожить до следующего вечера. Но сваливать было некуда. Лишившись стены, Здание просело и зажало дверь, которую сейчас безуспешно дергал какой-то тощий жилистый мут, похожий на большую аскориду с шестью конечностями. А с противоположной стороны в помещении неторопливо вползал стальной владелец клюшни, вернее то, к чему она прикреплялась. Это было похоже на тупорылый БТР, которому безумный конструктор присобачил стальные щипцы на толстом сегментированном приводе. Только вместо колес у этого БТРа были мощные ноги. С другой стороны корпуса, видимо, тоже когда-то была клешня, но сейчас на ее месте торчала почернившая культя с торчащими из нее обрывками проводов и синтетических мускулов. Робот. Боевой робот, по конструкции похожий на спайдера, но более приземистый, скорее смахивающий на скорпиона, а не на паука. Не сомневаюсь, что когда я вылезу отсюда... У механической твари обнаружится гибкий хвост с какой-нибудь гадостью на кончике. Конструкторы роботов редко мудрствовали лукаво, предпочитая просто повторять наиболее жизнеспособные формы, созданные природой. И как показывала практика, они редко ошибались. Боевые полки динозавры и, само собой, люди, даже растратив боезапас, сумели пережить 200 лет апокалипсиса. И сейчас одна из этих тварей твердо решила нами позавтракать. Био сконструировано так, что при отсутствии нормального топлива способны питаться любой органикой, в том числе трупами врагов, или живыми, еще трепыхающимися врагами. Я пока что был жив и намеревался трепыхаться до последнего. Тем более, что рядом со мной была девушка. Конечно, Аню сложно было назвать представительницей слабого пола, но я все равно последнее время ощущал себя мужчиной, обязанным защищать свою женщину любыми способами, и возможными, и невозможными. Поэтому я метнулся к роботу, забыв про автомат. Тем более, что автомат был в данном случае бесполезен. Но при этом остатки здравого смысла все-таки я сохранил. В моей руке была бритва, и это давало шанс победить монстра. Нож, способный растекать как пространство между мирами, так и любые материальные объекты, не раз выручал меня в схватках с разнообразными чудовищами. И я очень надеялся, что он не подведет меня и теперь но надежда оказалась призрачной. Тварь среагировала быстрее, чем я мог ожидать. Она словно почувствовала, что невзрачная тень, метнувшаяся к ней сбоку, таит опасность. Гигантский скорпион молниеносно развернулся на месте, снеся при этом один из опорных столбов, поддерживающих остатки крыши здания, и небрежно отмахнулся клешней. Удар был страшным. Меня словно в грудь крепостным тараном садануло. Внутри что-то ощутие хрустнуло В глаза плеснула темень, как это бывает при нокауте, я грохнулся на пол. «Держись, мать твою!» — пульсом билась мысль где-то на краю ускользающего сознания. «Держись, слабак чертов! Главное не вырубиться, иначе кранты и тебе, и Анье!» Я еще много чего успел сказать себе мысленно за те секунды, пока валялся на полу. В критическое мгновение умение вести внутренний диалог, при этом обкладывая самого себя семиэтажными матьюгами, Есть навык весьма полезный. Будет ярость и придает сил, как если б кто-то очень неприятный тебя вот так по матушке обласкал. Профессиональные сталкеры шутят, мол, главное при этом самому себе в морду не дать и не самоубиться от ненависти к говорливому уроду. Ибо любой ловец удачи, военный или, например, охотник за артефактами, материться умеет весьма забористо, так что гражданским и не снилось. В общем, несмотря на адскую боль в груди, Удалось мне притормозить ускользающее сознание, и даже перекат совершить получилось, когда над моей головой нависла тень. В следующую секунду стальная нога со страшной силой вонзилась в то место, где я только что боялся кроя себя последними словами. Вонзилась, проломила дощатый пол, рванулась назад и застряла, зацепившись за что-то там под полом. — Держи, брат! — я резко повернул голову на истошный крик и увидел жутковатую картину. Одноглазый валялся на полу, передавленную сломанным столом, а в его гибком гибкоматростке, заменяющем руку, была зажата моя бритва. При этом правая конечность мутанта стремительно чернела, словно ее экстренно прожаривали снизу вверх невидимой газовой горелкой. «Держи!» Одноглазый извернулся, дернулся из последних сил, и нож заскользил по полу вместе с оторвавшимся от тела мутанта куском черной дымящейся плоти, обвившему его рукоятку. Одноглазый застонал и, по-видимому, вырубился от нереальной боли. Потеря конечности — это всегда очень неприятно, даже если у тебя тонкий и гибкий отросток вместо нормальной руки. Разматывать кусок горелого мяса, обвившийся вокруг рукояти бритвы, мне было недосуг так что я подхватил свой нож, погрузив пальцы в черное месиво. кости в лапе одноглазого не было, одни плотные мышцы, как восьминожьи имши пальцы. Даже если б времени было, размотать слои паленого мяса сразу не получится. Да и ладно. Главное, рукоять бритвы прощупывается, а остальное — детали. В общем, схватил я свой нож правой, левую ладонь положил на толстый обух коленка поближе к гарде, чисто чтоб мое оружие в руке не провернулось. Да и крутанулся всем телом, нанося круговой секущий удар по стальной ноге скорпиона. Лезвие вошло в броню со скрипом. Видимо, обманутый чужой мертвой плотью обвивший рукоять. Нож сомневался, хозяин им орудует или не пойми кто. Может, на всякий случай, ему конечности подпалить. Но все же мои руки остались целы, а лезвие бритвы относительно благополучно просекло ногу робота на три четверти, после чего я выдернул нож от греха подальше. Еще застрянет меж межбронепластин, и снова я без оружия останусь. А мне терять любимый нож уже как-то... — Поднадоело. Хватит. В общем, рубанул я и откатился в сторону, закусив губу от боли в груди. Такое впечатление, что механическая тварь мне порой ребер сломала, чтоб ей провалиться. Хотя не появись она, как знать, чем бы кончился наш с одноглазом голливудский пад со стволами, направленными друг на друга. Между тем, Скорпион в очередной раз дернул застрявшей ногой. На этот раз всерьез решив освободить ее из плена. И освободил. Нога хрустнула в месте разреза, частью ее осталась торчать в полу, искря обрывками проводов. Робот же, не ожидавший такого поворота событий, по инерции завалился на бок, круша панцирем остатки стены и возмущенная вереща. Правда, лежать на боку ему сразу не понравилось, и он попытался перевернуться, самотошно отсуча лапами. Но его подвел подгнивший пол. Доски подломились, не выдержав вес остальной махины. И Скорпион оказался на спине, став похожим на обычного жука, не способного в таком положении перевернуться обратно. Даже хвост не помог, который я наконец-то смог рассмотреть. Эдакая длинная сегментированная плеть, бестолково хлещущая по земле. А на кончике ствол виднеется калибром не менее 30 мм, запакованный в толстый чехол из бронепластин. Неплохой, кстати, замысел конструкторов. Автоматическая пушка на гибком приводе способная стрелять абсолютно в любом направлении, и одновременно хлыст для проламывания стен, бортов легкобронированной техники и, разумеется, голов тех, кто привык прятаться за стенами и броней. При этом ствол пушки, запакованный в толстый стальной рукав, повредить практически нереально. Однако «Чудо-хвост» имел еще одну дополнительную функцию. Поняв, что перевернуться не получается, Скопион свернул его кольцом и сунул куда-то в район гипотетической задницы. Послышалось жужжание, после чего хвост вновь взметнулся вверх, но уже с длинным мечом на конца Понятно, клинок, навинчиваемый на нарезы ствола, эдакое оружие последнего шанса, когда снарядов уже нет, к бесполезны, а обороняться как-то надо. Снаряды, кстати, наверное, уже давным-давно кончились, а меч Скорпион берег, бережно таская в заднем проходе, чтоб не затупился и не сломался ненароком. Но сейчас выбора у робота не было, поэтому Хвостову изогнулся кольцом в другую сторону, удар, и вот уже меч всажен в полную всю длину, и монстр, получив дополнительную точку опоры, вот-вот перевернется обратно. И тогда большой вопрос, смогу ли я что-то противопоставить твари, которая уже в курсе насчет возможностей моего ножа. При наличии шестинок потеря одной, конечно, трагедия, но Скорпион наверняка и на пяти бегать сможет. А одной клешни и меча, пусть даже затупленного, ему вполне хватит, чтобы разделаться со мной одним единственным ударом. Но случилось неожиданное. К Скорпиону, прямо к его передней головной части, откуда начинала расти ужасная клешня, смазанной тенью метнулась Аня. Я хотел заорать, мол, что ты делаешь, остановись. Но из груди, изрядно помятый ударом робота, Вырвался лишь сдавленный хрип. И сделать я тоже ничего не успевал. Девушка сейчас была намного быстрее меня. Впрочем, как я понимаю, не только сейчас. Я и предположить не мог, что она может так стремительно двигаться. А она, грациозно увернувшись от удара к лишней, проскользнула вперед, резким движением сунула ствол автомата куда-то меж налобных пластин и нажала на спуск. Дело в том, что у Скорпиона не было ярко выраженных глаз, рта, дыхательных ходов или каких-то других заметно уязвимых зон. Одна сплошная броня, как у башни танка, лишённая амбразур, или каких-то других заметных отверстий. Отличное решение конструкторов. Куда несунся, везде броня. Не подступится. Тем не менее, любой биоробот вынужден питаться. Стало быть, пасть у него должна быть по-любому. Даже если глаза ему заменяют какие-нибудь микрорецепторы, микровидеокамеры, Или еще какая-нибудь высокотехнологичная хрень. Жратву ему куда-то пихать надо. Другое дело, что отыскать в головной части Скорпиона ротовое отверстие было очень непросто. Все сплошь прикрыто бронещитками. То есть, как говорится, надо точно знать, где оно расположено. А Аня знала точно. Другое дело, что для мощного робота струя раскаленного свинца оказалась не фатальной неприятно конечно, но не смертельной послышался скрежет. Автомат вырвало из рук девушки, и в следующее мгновение скорпион выплюнул ППС, ствол которого теперь был просто смятым, бесформенным куском металла. Но для того, чтобы выплюнуть автомат, роботу пришлось на мгновение раздвинуть защитные бронепластины на топоровой морде и приоткрыть пасть. Бывают мгновения, когда время останавливается, и в твоей памяти навечно отпечатывается потрясающий кадр, вырванный из непрерывной киноленты твоей жизни. Если когда-нибудь появится технология, способная распечатывать на бумаге яркие картины, взятые из памяти, из недавних я распечатал бы две. Наш бой на болоте, когда мы с Аней отбивались от чудовищ, собиравшихся ее сжечь. И вот эту. Девушка, выдирающая чеку из гранаты, и ужасный робот с раскрытой бронепастью и растопыренной клешней, занесенной над головой прекрасной воительницы. Но ударить второй раз скорпион не успел. Возможно, ему неудобно было бить из положения лёжа на спине. А может, просто Аня оказалась быстрее стальной биомашины, созданной для убийства. Так или иначе, но девушка швырнула гранату в щель меж раскрывшихся на мгновение бронированных щитков, после чего вполне профессионально ушла в перекат, уходя от удара гигантской клешни, который расплющил лишь и без того искалеченный ППС, валяющийся на полу. А потом внутри сочащегося ногами робота глухо хлопнуло. Скорпион дернулся, нереально изогнулся, практически став на мостик, и вдруг разом обмяк, рухнув на остатки деревянного пола. Местами из-под брони щитков скорпиона потекла густая жидкость цветом напоминающая вишневый сок, разбавленная изрядной порцией гноя. "Все хомо уязвимы", раздался сдавленный голос позади меня. Даже если из них вытащить мозг и запаковать его в броню, все равно они останутся тупорылыми Хома, в отличие от нас. Я обернулся. Из-под разрушенного стола, кряхтя и постановая, вылезал одноглазый. Без своих автоматов, помятый, с обугленным огрызком руки и расплывающимся натурально синим фингалом под глазом, выглядел он гораздо менее воинственно. При этом подбитый глаз смотрел на меня вполне дружелюбно. «Только что ты доказал еще раз, что не имеешь ни малейшего отношения к бестолковым человекообразным», — торжественно произнес одноглазый. «Март заставил меня в этом усомниться, но сейчас он мертв. Стало быть, биохома тоже сдох, а мы, истинные люди, живы и здоровы». «Но ты-то не совсем здоров», — сказал я, кивнув на почерневшую культю. «А, мелочи, отрастет». Одноглазый махнул здоровым отростком, заменяющим левую руку. После чего взялся им же за изувещанный огрызок правой конечности, энергично крутанул несколько раз и, оторвав, отбросил в сторону. Немедленно из черного пятна на месте оторванной руки полезло что-то розовое, напоминающее крошечное щупальце детеныша-осминога. «Сожженная рука мешала расти новой, спасибо, что напомнил, брат», — сказал Одноглазый. После такой битвы немудреное забыть об элементарном самолечении. Кстати, я видел, что биохома тебя ударил. Ты в порядке? Я посмотрел на подошедшую анью и кивнул. Мол, нормально все, прорвемся. Грудь ныла, но без вспышек боли на вдохе. Стало быть, ребра вроде целы. Остальное неважно. Ну вот, стало быть. Похожее словосочетание паразит, которым явно злоупотреблял одноглазый, приклеилось и ко мне. У тебя кровь. — сказала Аня и, быстро прикинув руку, расстегнула пуговицу у меня на груди. Вторую расстегивать не потребовалось, ибо она была выдрана с мясом и висела на одной нитке. «Точно наш человек!» — произнес одноглазый, ощерив в жуткой улыбке огромную пасть, расположенную сразу под глазом. «Брат, я никогда не ошибаюсь». Удар скорпиона еще глубже вдавил в мою грудь выточенную букой стальную летучую мышь со знаком радиационной опасности в когтях. Примечание о том, как в грудь снайпера было вживлено изображение летучей мыши, выточенной из бронепластины, можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Север» литературной серии «Кремль-22-22». И сейчас из-под странной эмблемы сочилась кровь. Пока еще просто красная, без оттенков, как у обычного человека».